Наемники умеют драться, но и легко меняют хозяев. В общем, какое им дело до разногласий между Капа? И как только Полик взял Гроуд, ему тут же вернули оружие. «Говори, Полик», — приказал Капа, — «теперь ты мой законный слуга, поскольку взял мой Гроуд. Расскажи о планах дочи». «Хорошо. Тут нет секретов. Он знает, что твоя армия не пострадала и что ты выступишь против него, как только сможешь. И он послал нас наблюдать за дорогой».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 Он забрался на сиденье, следом за ним появились вооруженные солдаты, сгромоздившиеся наверх машины. Начинает светать. Капов взглянул на небо. Как расцветет, так и начнем. Оставалось только ждать. Казалось, напряжение разлито в воздухе и даже мешает дышать. Постепенно светало, из тьмы выступали лица, все с одинаковым мрачным выражением. Я сосредоточился на том, что происходило сейчас за поворотом. Вспоминал, как мы в тот раз лежали там с дрэнгом. Закрытые ворота крепости, поднятый мост становились все четче и четче в лучах восходящего солнца. Из-за стен струился дым мирных очагов. Начали шевелиться солдаты, смена караула. Наконец, ворота распахнулись. Опустился мост. Что дальше? Как обычно, если же нет, то наше войско вскоре обнаружит. Сигнал! Капа толкнул меня в бок, что было вовсе не обязательно. Солдата я заметил, едва тот появился, и нога уже надавила на акселератор. Машина дернулась и ринулась вперед, набирая скорость. Миновала поворот, прыгая и раскачиваясь на ухабах, и устремилась прямиком к воротам крепости. Стражники растерянно смотрели на нас. Рабы, толкавшие тележку, тоже оцепенели, не в силах сдвинуться с места. Затем поднялся крик. Мост затрещал, его попытались поднять. Но на нем были повозка и рабы. Послышались удары и визгливые приказы. Каждая секунда потерянного времени была нашей. Наконец они втащили повозку обратно в ворота. Но поздно. Мы проскочили Передние колеса взобрались на мост.